Глава 33. Пэрис тут же проводили в предродовое отделение. Она поднялась на лифте и через минуту очутилась в палате у эми Роды уже вовсю развивались, ждать осталось недолго. Это ведь был пятый ребенок, да и первых она рожала довольно быстро. Правда, Эми пожаловалась, что ей никогда не было так больно. Может, из-за того, что она знала, этот ребенок — последний ну как дела сочувственно произнесла перес порядок ответила эми стараясь держаться мужественно но уже в следующий миг громко застонала перес переоделась в больничный костюм без которого в родильный зал ее бы не пустили и подошла к кровати монитор показывал что сердце плода бьется нормально но та кривая на которой фиксировалась сила схваток зашкаливала. Выходящая из аппарата лента выглядела как сейсмограмма мощного землетрясения. «Ого, вот это схватки!» — удивилась Перис, выслушав пояснение акушерки. Она взяла Эми за руку, и та благодарно взглянула на нее. Она была совершенно одна, когда начались схватки, и ей пришлось самой вызвать такси. Муж находился у соседки, а мальчишек она забросила к подруге. Тоскливо рожать в одиночку, и она была рада присутствию неравнодушного, заинтересованного человека. У Пэрис схватило присутствие духа привезти с собой бумаги, необходимые, чтобы ребенка вручили ей. О предстоящем удочерении клинику уже повестила Элис Харпер. Все было в порядке. Оставалось только дождаться ребенка. Эми старалась изо всех сил, и организм ее прекрасно слушался. Через час раскрытие достигло десяти сантиметров. Казалось, все идет хорошо, но бедняжка Эми корчилась от боли. Она твердо решила не прибегать к обезболиванию. Перерис спорить не стала, хотя сама в свое время согласилась на эпидуральную анестезию и считала, что нет смысла так мучиться, Но Эми твердила, что для ребенка так лучше. Наверное, хотела сделать малышке прощальный подарок. Через какое-то время подошел врач, посмотрел Эми и сказал, что пора в родильный зал, и начались потуги. Перерис шла рядом с каталкой и держала Эми за руку. Когда они прибыли на место, акушерка попросила ее встать в головах и немного приподнять роженницу. Перес было тяжело и неудобно, но у Эми дела, кажется, пошли лучше. Однако ребенок все не показывался, и Эми непрерывно стонала. Перес не знала, чем еще помочь, и пыталась отвлечь ее разговором, но вдруг Эми страшно закричала, и врач объявил, что ребенок, наконец, показался. «Ну, ну, Эми! Молодец! Ну, еще, еще! Тушься!» теперь кричали все хором а у эми по лицу катились слезы перес подумала неужели я так же страшно рожала но это было так давно она уж и не помнила наконец показалась макушка маленькой головки эми поднатужилась сильней и ребенок вышел эми разрыдалась девочка запищала а у Перес по щекам покатились слезы Врач перерезал пуповину и протянул ребенка маме. Смотри, какая красавица, шепнула Пэрис. Ты молодчина. Эми закрыла глаза, и ей наконец сделали укол, от которого она впала в дремотное состояние. Девочка была крупная, целых четыре килограмма, хотя у Джейн ребенок был еще больше но эми рожала дольше и тяжелее в четыре утра ее наконец увезли из родильного зала в палату на другой конец этажа медики знали что ребенок пойдет к приемной матери и старались вести себя с эми как можно тактичнее девочку забрали в детское отделение, чтобы помыть и зафиксировать в карте баллы по шкале абгар порис тем временем дежурила возле эми которая спала под воздействием лекарства. Она еще не проснулась, когда малышку принесли. Завернутая в розовое одеяльце с крохотным чепчиком на голове, девочка водила глазками и держалась очень бодро. Медсестра протянула ее новой маме. перес взяла сверток и прижала к себе. «Привет, маленькая моя!» У малышки были розовые щечки, и голубые, как у всех младенцев глаза. На макушке топорщился беленький пушок. Она была, как живая кукла. Так на руках у Пэрис она и уснула, словно знала, что это теперь ее мама. Как ее зовут? прошептала сестра. Хоуп, ответила Пэрис, не отрывая взгляда от девочки. Ей только что пришло в голову это имя, которое означало «надежда», и сейчас оно уже казалось единственно возможным. «Хорошее имя», — улыбнулась сестра. Перрис смотрела на ребенка и не могла поверить, что у нее начинается новая жизнь. Она вдруг подумала, что если бы Питер не оставил ее, она бы никогда не испытала этой счастливой минуты. «Вот он, подарок судьбы», — Она его, наконец, нашла. Два с половиной года она была лишена радости. Если судьба и подавала ей какие-то знаки, то они терялись за бедами и страданиями. Теперь все несчастья позади. Судьба подарила ей этого спящего младенца. Она просидела так несколько часов, пока Эми не очнулась от тяжелого сна. Почти одновременно с ней встрепенулась и девочка — Перес дали бутылочку с глюкозой, чтобы она покормила ребенка, а Эми сделали специальный укол для предотвращения лактации. Все утро они проговорили. Ребенка осмотрел педиатр и сказал, что если Перес не терпится, отпустит их домой в шесть часов вечера. Эми предстояло провести в больнице еще сутки. Пэрис вышла в коридор и позвонила с мобильного телефона Элис Харпер, чтобы обрадовать ее известием о рождении девочки. Та посоветовала ей выписать ребенка, как только позволят медики. «А как же Эмми? Мне так жаль бросать ее здесь одну. Пэрис, не волнуйтесь за нее. Врачи о ней позаботятся. Эми знает, что делает. Она этого хочет. Не осложняйте ей жизнь». Перис тяжело вздохнула. Она вдруг поняла, что каждой из них отведена своя роль, своя судьба и жаловаться грех. Но ей почему-то стало очень одиноко. Она позвонила Абиксу и сообщила новость. Тот сразу забыл о своем извечном приезжании и бросился ее поздравлять.